Когда я открыла дверь квартиры, я очень надеялась, что мама Жаворонок по натуре уже спит. Но нет, она ждала меня в полутёмной прихожей, закутавшаяся в тёплый халат и очень недовольная. В гостиной работал телевизор, негромко раздавался голос ведущего полуночных новостей. Кажется, никого кроме неё дома не было. У папы, наверное, как всегда, образовалось что-то срочное на работе, братишка тоже куда-то пропал. Одно лишь коте вылезло из шкафа, чтобы встретить хозяйку. Оно умильно смотрело на меня, и я облизывалась. Наверное, только что отужинала, вернее, от полуночничала. Я зачем-то помахала и риски, и в зелёных немигающих глазах появилось вполне закономерное удивление. Мол, ты чего, хозяйка? Я и на киски отзываюсь изредка. Мне тебе что, лапой помахать в ответ или хвостом? Мне почему-то хотелось улыбнуться. Такое хорошее настроение было, хотя я понимала, что сейчас большой огненный дракон в лице мамы настигнет бедного несчастного орленка, чтобы задать ему хорошую трепку или съесть. Пришла, не слишком любезно поинтересовались у меня. Пришла. Привет, включила я в прихожий свет. Мама, увидев меня, ахнула и уперла руки в боки. Что за вид, Мария, ты почему вся мокрая? Под дождём что ли бегала? Да ты с ума сошла. Случайно попала под дождь. Мам, всё в порядке, неуверенно улыбнулась я и принялась разуваться. Хорошо, что она меня в другой кофте не видела насквозь промокшей. В порядке. Немедленно переодевайся и чай горячий выпить не забудь с мёдом, чтобы не простудиться. Ты где была так долго, красавица моя? В библиотеке. Я же говорила, что туда иду. Вместо того, чтобы состроить смиренное выражение лица, я вдруг опять беспричинно улыбнулась, глядя в пол, а потом, испугавшись, прикрыла губы кулаком. Как же на душе хорошо. "В библиотеке?" подозрительно спросила мама. "Да, сидела там допоздна, готовилась к зачёту", почти пропела я. До сих пор это странное лёгкое пьянящее головокружение, такое приятное, как поцелуи под дождём. Да позна, что ты мне лапшу на уши вешаешь, библиотека по субботам до семи часов работает. Разоралась на меня мама тут же. Ох, и зложа она на меня была. Я бы на ее месте тоже злилась. Кому приятно, когда так нагло обманывают? Это в какой такой библиотеке ты сидела? В реальной из другого измерения? Это она моих фэнтези-книг начиталась, вот и говорит так. У нас все книжки на двоих. Папа с Ветькой только смеются. Один вообще почти не читает, второй только научную фантастику. Да там ночное отделение есть, пробормотала я, чтобы за деньги ночью заниматься. Да ты что, какая библиотека прогрессивная стала? Меня таки окатило волной родительского гнева, смешанного с беспокойством. Я ей звоню, звоню, а она трубку не берет!» У меня звонок был отключен, виновато сказала я. Прости. Маша сердито посмотрела на меня мама, которая явно была не в духе. В очень большом не в духе, который плавно перерастал в драконизм, профессиональную болезнь многих мам, беспокоящихся о своих непутевых отпрысках. Немедленно отвечай, где и с кем ты была. Мам, в библиотеке, в ночном отделении. Потом, правда, одногруппницу встретила, мы с ней немного погуляли и под дождь попали. А с телефоном так получилось глупо. Да у тебя всё по жизни глупо до да нечайно получается. У твоего отца такие проблемы, у нас кадровые перестановки, у Фёдора скоро свадьба, все стоят на ушах, а ты делаешь, что хочешь и в ус не дуешь. Ещё больше завелась мама. Ага, я, видимо, стала катализатором её плохого настроения. А где, кстати, папа? Попробовала я перевести разговор, но я не манипулятор Смерчинский, у меня этого не получилось. У него срочный оперативный выезд. И не заговаривай мне зубы. Ну-ка, ну-ка, неужели ты связалась с плохой компанией или Ты что, мама, округлила я глаза? Какая плохая компания? Я же говорю, одногруппницу встретила. Ну да, новая компания тебя не испортит, это сделаешь ты. И переоденься уже наконец, не стой в мокром. Я покорно прошествовала в свою комнату и облачилась в домашнее. Состояние лёгкого полёта меня так и не покидало. Однако, когда я вышла из своей комнаты, чтобы помыть руки, вновь была атакована. "Думаешь, я не знаю, с кем ты была?" мама окинула меня тяжёлым взглядом. "С кем же?" "Да, с кем же?" вопрошали зелёные глаза Кате. Ему было просто любопытно. "Со своим другом", торжественно произнесла она. А мне наврала, что ушла готовиться к зачёту в библиотеку. Она нас видела из окна, или ей уже соседка нажаловалась с первого этажа. Вот я не предусмотрительная. А вот это стрёмно, что мамочка так думает. Больше всего она терпеть не может ложь. Ух, и достанется же мне сейчас. Ты же сказала, что я с плохой компанией связалась, вздохнула я. Где логика, мам? Не перебивай меня, пожалуйста. Не хочу, чтобы ты думала, будто я злобная Мегера, но мне важно знать, где ты и что с тобой. Я же волнуюсь. В это время входная дверь открылась, и в прихожую ввалились с довольной жизнью брат в руках которого был торт в большой коробке, и его девушка Настя. Мама на время забыв обо мне, поздоровалась с будущей невесткой, выслушала ее извинения по поводу позднего визита и великодушно махнула рукой. Настю мама очень любила. Она пожурила за что-то Федора, а потом принялась жаловаться на меня и мое безответственное поведение. Шаталась весь вечер непонятно где, даже ни разу не позвонила. Да что там, позвонила, ни разу трубку не взяла. Я весь вечер переживала. Мария, немедленно признавайся, где была и с кем? Опять взяла она меня в оборот. Мама, я в библиотеке. А в каком виде пришла? Не стала она меня слушать. Вы только посмотрите на нее, красотка. До сих пор волосы мокрые. И это она так готовится к зачету! Федя, научи уму разуму свою сестрицу. Чего её учить? Она ж у нас тупенькая, зевнул брат и тут же получил в бок от Насти. Я возвела глаза к потолку. Мама продолжила жаловаться, а Настя украдкой подмигнула мне. Кажется, меня она очень даже понимала. Пока мама что-то говорила, теперь уже Федьке раздался громкий звук нового сообщения, совершенно не вовремя. Гурундукова завтра день Икс, не забывая об обещании, высветилось послание от Димки. Ага, торжественно воскликнула мама. Мои звонки ты не слышишь, а чужие сообщения читаешь без проблем. Мам, да я же звук только сейчас включила. Я, проклиная про себя чаще, на которому так не вовремя вздумалось послать мне сообщение, быстренько переставила режим в телефоне на бесшумный, вернее, на вибрацию. Ещё какое-нибудь сообщение придёт, и мама вообще взбесится. Ты скрываешь от нас этого молодого человека, значит, с ним что-то не так, продолжала мама уверенно. Из-за него ты стала врать собственной матери и ночью приходить домой в таком виде. Он что, бандит? У неё прямо пунктик на бандитах, опять же из-за работы. Зато я поняла, что мама меня из окна не видела, иначе бы говорила про мотоцикл, а не про бандитов. Да не ночь же ещё, так поздний вечер, вяло попыталась возразить я. Наша перепалка продолжалась бы очень долго, и в результате я скорее всего не смогла бы завтра никуда пойти с чащиным, потому что мама в терпеть не может больше, чем недобросовестных граждан. Она бы точно посадила меня под домашний арест. И взяла бы под жесткий контроль, дабы я готовилась к зачету, но меня неожиданно спасли. Мам, сказал вдруг Федька, который в нашу беседу не влезал, потому что при Насте вёл себя паенькой. Да что ты к ней пристала? Все в порядке. Я видел Машку, когда она в библиотеку ушла. Мимо на машине проезжал, и вечернее отделение там есть. Платишь деньги и сидишь хоть всю ночь. Да? озадачилась мама. К словам старшего сына она всегда прислушивалась больше, чем к моим, хотя и ругала его за то, что он постоянно меня задирал. Правда, сейчас Федя мне напротив помог. Неслыханное дело, старший брат меня покрывает. Что это с ним? И Настя странная, стоит за его широченной спиной, а ее голубые глаза смеются. Вот видишь, мам, улыбнулась я во все зубы, не растерявшись. Даже Федька видел, а ты мне не веришь? Мама подумала немного, прочла мне еще одну нотацию, для порядка попытала насчет парня, а потом и вовсе ее гнев слава богам умиротворение спал. Ну раз никто еще не желает спать, тогда давайте хоть чай попьем перед сном, решила она. Я помогу накрыть на стол, тут же предложила Настя. Кажется, она слегка побаивается маму, как никак, та без пяти минут ее свекровь. Спасибо, Настенька, умилилась мама. Я тоже могу помочь, вызвалась я. А ты иди в ванную, прими горячий душ, а то точно заболеешь, сказала мама и уволокла будущую невестку за собой. Федька очень насмешливо уставился на меня. Его аура просто таки состояла из иронии, смешанной с любопытством. О, спасибо. Я не ожидала от тебя обези...» Братишка, хлопнула я задаченного Федора по плечу. "Я что, в твоем представлении какой-то монстр?" проговорил он несколько сварливо. "Ну, как сказать, уклонИлась я от прямого ответа. Спас меня, как никак, мой брат родной. Слушай, правда, спасибо. Правда, пожалуйста. Только звезда балета, постарайся отвечать на звонки и не пропадать где попала до ночи. Не беспокой мать." Федька погрозил мне пальцем и добавил вдруг очень насмешливым голосом, чтобы завтра со своим парнем познакомила, ясно? И не палитесь вы так больше перед подъездами. А? Братец, увидев мое выражение лица, расхохотался на всю прихожую. А я завтра с Димкой встречаюсь, пробормотала я как-то затравленно. Он нас со Смерчинским видел. Надеюсь, не то, как мы целовались. Моя тонкая душевная организация этого не переживет». Да, вот ужас-то какой. Папа, Федька с Настей, скоро и мама до денчика доберется, А потом и его родственники достанут меня. Чего уж там, дедушку-то я уже знаю. Орел стыдливо закрылся крыльями. У тебя еще и Димка какой-то есть. Тут же наклонился ко мне Федька и стал буравить подозрительным взглядом. Ну ты даешь, сестрица. Слегка непорядочно с двумя вертеть не находишь? Это мой одногруппник. Мы по делу встречаемся, одарила я нелестным взглядом старшего брата. Ну ладно, я же тебя не так воспитывал. И да, окликнул меня он, явно гордясь своим поступком. Рабство ты не избежала. Федя, протянула я устало. Ну хватит, а? Действительно, детский сад и горшки на полках. Ты мне на нашей свадьбе понадобишься, загадочно произнес брат. Поможешь нам кое-в чем, или я тебя маме так заложу, что ты все лето будешь сидеть дома и мыть палы, как Золушка, твоя ближайшая приятельница, Усикла мелкая. А так ты отработаешь мои слова тем, что на свадьбе и на девичнике будешь моим шпионом. В светло-карих глазах брата зажглись веселые огоньки. Судя по тому, как он пытался не засмеяться, брат готовил что-то фееричное. Федь знала, что ты болен, но не настолько же. Я тут одну больничку хорошую приглядела. Давай я тебя туда на третий этаж определю для душевнобо страдающих, миролюбивой вполне искренне предложила я. «Я сейчас свои показания изменю, и тогда тебе наказание не избежать, пригрозил брат. Я тут же заткнулась и торопливо сообщила, что готова побыть и шпионом, и бароном Мюнхгаузеном, если нужно. Дети Позвала нас мама, которая все никак не могла привыкнуть к тому, что мы никакие уже не дети. Идите за стол. «Идем!» — на весь дом гаркнул Фёдор, сейчас! крикнула я. Что ты так орешь громко? одновременно спросили мы друг у друга, а потом одновременно заржали. Брат хлопнул меня по плечу, я чуть не присела, я в ответстку попробовала пнуть его пониже спины, правда, не преуспела в этом, и мы дружно направились за стол. Горячий душ по настоятельному совету мамы я приняла уже после позднего чая, а потом, поболтав с Настей, всё же пошла в свою комнату, прихватив телефон. Здорово. Чащин, я вообще никогда и ничего не забываю. Во сколько ты мне стрелку забиваешь? Вспомнила я, что так и не ответила одногруппнику. Ответ от него пришёл на удивление быстро. На 17:00 пойдёт. И в следующем сообщении он написал название неплохой пиццерии, находящейся не слишком далеко от моего дома. «Пойдет, и не смей заказывать много, я не миллионер, тут же предупредила я Дмитрия, который, между прочим, как и другие парни, ел немало. Иногда, когда мы большой компанией сидели в столовой, он даже таскал у меня булочки и пирожки, а однажды, недосчитавшись салата, который стремительно исчезал в чащинском рту, я от злости чуть на него чай не вылила. Было это еще в начале второго курса на Большой Перемене, и самое обидное на глазах у Никиты и его одногруппников, которые обедали за столиком в другом конце зала. Как же я разозлилась на Димку тогда. Так опозорил перед любимым парнем. Ведь я не просто на него чуть чай не вылила, я еще и гоняться за ним стала под смех сокурсников. Чащин от меня успешно отбился, а потом поймал, прижал спиной к себе и не больно, но обидно заломил руки. Я, используя не самые добрые выражения, поинтересовалась, за что он так со мной собственно поступает, а этот дурак на всю столовую сообщил с готовностью, что это за то, что я утром у него на семинаре списывала. Взрослые с виду парни старшекурсники с эконома, проходящие мимо нас, заухмылялись и назвали малолетками. И Ник это слышал, я просто уверена. Это многие слышали, Димка исключением не был. Он отпустил меня и с готическим мрачным выражением лица, предложил умникам выйти для разговора. Они хоть и казались взрослыми, одеты были в пиджаки а в руках держали дипломаты, выйти согласились. Бедным парням из нашей группы пришлось бросать трапезу и вставать, чтобы поддержать чаепитие. И все они действительно пошли во двор. Маринка и Лида меня едва удержали, чтобы я не бросилась следом за мальчишками. Хитрая Марина и еще кто-то тут же поскакали в деканат сообщить о том, что наглые экономисты хотят отмутузить наших несчастных парней. а к нашему столику вдруг подошел Никита, с которым мы уже были официально знакомы. Что-то с Димой, спросил он лично у меня, и я тут же почувствовала, как предательски дрожат колени. Нужна помощь. Я не успел подойти сразу. Его помощь не понадобилась, охрана не дала драке даже начаться. Но с тех пор мне казалось, что Никита смелый, а еще я долго переживала, вдруг ему показалось, что я даже говорить нормально не умею, всю заикаюсь. Странно, вроде бы совсем мало времени прошло после пыльной бури в парке, а имя Кларского вспоминается без былой дрожи в коленках. Чудеса в действии. Главный кудесник Смерчинский. Да, Дэн, наверное, посланник Аполлона или его земное воплощение. А вокруг него летает стая пухленьких купидонов бесконечных дружков, одолженных у сестрицы Афродиты. Представив черри и Ланды в виде купидонов, я захихикала в подушку. Тело пухленького голенького мальчика снежной кожей и колчаном стрел любви, увенчанное злобной зеленоволосой физией это еще то зрелище. Денис, вслух сказала я, усаживаясь на кровати по-турецки, чтобы проверить Не дрожат ли мои колени, выглядывающие из-под подола короткой ночной рубашки, когда я произношу имя Смерча? Дэн, Денни, Денв. Никакой дрожи не было, я не волновалась. Мысли не путались, они скромно хороводом кружились над портретом Сморчка. Все было легко и чуть-чуть волшебно. ди Динис. По слогам произнесла я по-новому, привыкая к этому имени. Денис, Денис, Денис. Хм. Денис. Нет, определённо мои ноги ничего не чувствуют. Никакой дрожи или мурашек. Только в груди почти незаметно разливается тепло, и не только в груди, в правой ноге тоже. Эта наглая коте улеглось прямо на неё, таращив в темноте светящиеся зелёные глаза. Я погладила Ириску излишне нежно, она восприняла это за тисканье и сбежала в другой угол кровати, где вольготно разлеглась на подушке. Зато у тебя друг богатый. Деньжат не подкидывает, что ли? Пришло новое сообщение от Ехидного Чащина. Мой друг больше подарками откупается, умник, написала я, зевая. Друг, Смерчинский мой друг. А что, забавно получилось сегодня? Да и не думала я о таком. А, -а, а. Вспомнив то, что произошло в парке, я испытав неожиданный прилив адреналина, забарахталась в постели, прижимая к себе одеяло, а после резко села. Никогда не думала, что буду без ума от чьих бы то ни было губ, а у смерча губы властные в отличие от мягкого взгляда. Я захихикала вновь, вспоминая Смерчинского и его ладони у меня на плечах и Наталии, и то, как он касался своей щекой мои щеки, и как ласково и легонько, как будто кружево из облаков дотрагивается кожи, целовал виски. Головокружение вернулось, оно как будто бы притаилось где-то в подкорке, а теперь вернулось вновь, покоряя легкостью и мое сердце. «Дэнчик», — сказала я вслух опять, и вздохнула. Дубина несчастная. И с этими словами рухнула на спину, с головой укрывшись одеялом. На телефон пришло новое сообщение. Маша и знать не знала, что пока проверяла свою нехитрую теорию дрожания коленок, под дверью у нее стояла крайне удивленная мама со стаканом горячего молока, в котором ею заботливо был размешан гречишный мед. Вера Павловна хотела напоить им дочь перед сном, чтобы та действительно не разболелась перед зачетами. Сначала хранительница домашнего очага семейства Бурундуковых просто подошла к полуприкрытой двери. Маша с детства боялась запирать её, потому что вечно ей казалось, будто злобная баба из-под кровати её достанет и унесёт себе в логово. Федя раньше даже сторожить приходилось младшую сестрёнку от этого самого мифического бабая, держа в руках игрушечную саблю и пистолет. Только тогда Мария и засыпала, надо сказать. Потом страх у младшей дочери исчез. А вот детская привычка не запирать дверь осталась. Вера Павловна уже была открыла рот, чтобы позвать Машу, как услышала какую-то возню, после которой дочь отчетливо произнесла: "Денис". Тонкие брови Веры Павловны взметнулись вверх от удивления, а дочь продолжала: "Дэн, Денни, Дэнф". Вот, значит, что. Машка влюбилась в какого-то Дениса и не хочет меня с ним знакомить негодница. Со смехом подумала про себя Вера Павлна. А дочь продолжала развлекать ее дальше. Денис. Денис, Денис, Денис. Денис. Ничего себе, как ее заклинило, прямо как меня на первом курсе. Вдруг вспомнился первый возлюбленный Вери Павлне. Я же тоже тогда маме врала, что в библиотеку ходила. Это, наверное, у нас семейная». Хотя Феденька же сказал, что видел Машу около библиотеки, или он её покрывает. А, впрочем, неважно. Дома и слава богу. Вера Павловна подождала пару минут. В это время Машка хихикала и разговаривала с кошкой и вошла в спальню, застав дочь лежащей поперёк кровати. Ноги её были закинуты на стену, а в руках она держала телефон, по которому быстро переписывалась с кем-то, то и дело улыбаясь. Маш, не спишь ещё? Выпей молоко. Сказала Вера Палной и попыталась подглядеть в телефон, но дочка предусмотрительно вышла из режима приложения, в котором вела переписку. Женщине оставалось только как в детстве накрыть Машу одеялом до самого носа и выйти.